я имперец. Я вырос таким вследствие воспитания, полученного мной от родителей, и продолжал оставаться таковым, когда учился в университете, хотя скорее по привычке, чем вследствие осознанного решения. И я сделался таковым по убеждению, когда сумел овладеть всеми приемами мышления, которыми должен владеть гвардец, и, проанализировав все, что сумел узнать о том, как на протяжении веков люди пытались обустроить свой социум. По моему глубокому убеждению, только империя способна дать человеку одновременно и свободу, и возможность наименее ограниченного развития, и стабильность, и безопасность. А местный лидер, тот самый товарищ Сталин, столь часто поминаемый Иванюшиным, занимался вполне, на мой взгляд, благородным делом, строил империю. Но с какой же топорностью он это делал? В выводе, который я сформулировал для себя, значилось, что, видимо, товарищ Сталин знал, что нужно сделать для построения империи, но совершенно не представлял себе как. Чем сложнее социальный организм, а империя, несомненно, наиболее сложный социальный организм из всех созданных человечеством, поскольку она всегда мультинациональна и мультирелигиозна, тем более он подвержен сбоем системы. И для того, чтобы содержать его в порядке, требуются особенные люди, особый социальный слой, имперская элита. Они не имеют ничего общего с теми, кого считает элитой толпа – актерами, певцами, светскими тусовщиками, политиками, популярными спортсменами. Ибо все они, или почти все, люди-клоуны, призванные занять внимание и время современных крестьян, менеджеров, офисного планктона и же с ними. Имперская элита гораздо менее заметна. Она может быть сословной или нет. Чаще всего она рано или поздно становится, если и неформально наследственной, то во многом практически таковой. Ибо Если еще при зарождении империи не создается некая социальная машина не только по производству, но и по воспроизводству имперской элиты, такой империи срок 1, 2, максимум 3 поколения. А наиболее эффективно социальная машина может базироваться только на семье, что почти неминуемо приводит к тому, что все новые и новые поколения семей имперской элиты включается в ее главное дело – удержание связности империи. Но это, конечно, не означает, что имперская элита раз и навсегда замкнута каста, даже когда она организована по сословному признаку. Все равно большинство вошедших в нее когда-то вышло из низов, и для представителей новых поколений этих низов всегда должна оставаться и на самом деле остается возможность тоже пройти этим путем. Вообще доступность, хотя и не абсолютная, в социальных лифтов ⁇ один из ключевых показателей ее устойчивости и эффективности. Ибо, если талантливые и амбициозные представители нового поколения из иных неправящих сословий или социальных слоев, пусть и преодолев некоторые препятствия, скорее служащие средством испытания претендентов, чем действительно являющиеся непреодолимой стеной, не могут войти в нее, они начинают использовать свои таланты и создаваемые ими возможности для борьбы против нее. И рано или поздно обрушивает империю, ибо империя – единственный тип государства, который почти невозможно обрушить извне. Она жутко живуча и способна аккумулировать просто фантастическое количество ресурсов. Даже проигрыш в тяжелой войне, как правило, не служит ей приговором. Она может рухнуть, только разрушившись изнутри, да и то не сразу. Так вот, товарищ Сталин как раз и занимался тем, что строил имперскую элиту. Здесь она называлась «члены ВКПБ». К сожалению, строил так, как умел. Но кто же строит элиту с помощью страха, и уж тем более страха физической расправы? Нет, пока во главе тот, кто иногда нагляд этот страх, все еще может быть ничего. Но стоит только дожить до первой точки перехода, то есть до момента передачи власти от одного лидера к другому, и тут же начнется обвал. Новому властителю волей-неволей придется ослабить. Обычное давление на ключевую часть элиты, ибо иначе он не сможет удержаться у власти, и это станет началом конца. Лишившись подпитки страхом, в некой ключевой области вся система элиты, построенная на страхе, неминуемо поползет, начнет сыпаться, разваливаться, превращаться не в костяк, не в несущую структуру, а в паразита, пользующегося моментом и старающегося урвать. «Пока можно. Потому что можно же. Уже не убивают. Это и есть конец империи». В лагере я вернулся довольно поздно, выслужив доклады Гарбуза и Головатюка, а затем собрал личный состав. «Завтра мы с вами проведем боевую операцию по захвату языка. Язык довольно ценный, информированный, при этом он ранен». Поэтому в формах воздействия на него мы ограничены, ибо он может не выдержать и умереть. Потому завтра мы проведем операцию предельно корректно, постаравшись так осуществить захват, чтобы мне потом было легче склонить языка к сотрудничеству. Понятно? Все молча недоуменно пялились на меня. Я тихонько вздохнул. Как сложно управлять коллективом, Который даже говорит с тобой на другом языке. Впрочем, это теперь твои проблемы, парень. Раз взялся руководить. Не понимает этот язык, переходи на более понятный. И я повторил на другом: Завтра берем языка аккуратно. Все, кто будет в машине, непосредственно с ним не убивать и захватывать минимальными повреждениями. Понятно? Теперь все молча кивнули. Конечно, я и эту операцию мог бы осуществить в одиночку, что было бы легче. Но что это за подразделение, в котором воюет один командир? Пусть потихоньку втягивается, тренирует психику, навыки работы в команде, отучается воевать тупо на ура, как тут их, по-видимому, учили. За мы подготовили километрах полутора от аэродрома. Там дорога на протяжении почти 300 метров шла по лесу, делая причудливую петлю, поэтому большая часть сапушек не просматривалась. И до аэродрома таких мест было еще 2-3. Поэтому, в случае, если что-то пойдет не так, я вполне смогу перехватить объект своей охоты чуть ближе к аэродрому, уже в одиночку. Поскольку развить необходимую для перехвата скорость. Ни один из моих подчиненных не в состоянии. На большую охрану я не рассчитывал. Пара мотоциклистов, может еще БТР. В конце концов, если по дороге спокойно ездят одиночные машины, значит немцы чувствуют себя уверенно. Хотя вчерашнее исчезновение грузовика вполне могло повысить градус тревожности. Ну да, кто знал-то. Будем надеяться на слабое развитие информационных сетей и крайне низкую вследствие этого скорость прохождения информации. Остановить движущееся транспортное средство с пневматическими шинами можно великим множеством способов. Но самым простым и при действующих скоростях передвижения наименее опасным для ее водителей и пассажиров будет просто пробить шину. Что я и собирался устроить. Причем наиболее безобидным способом. Нас учили, что пилот, управляя транспортным средством, как правило, следует определенным устоявшимся привычкам, в которые входят, например, крутизна посадочной глиссады, радиус разворота, положение транспортного средства в потоке, верхний, средний, нижний скоростной эшелон. И я имел все основания полагать, что при управлении наземными транспортными средствами действуют те же правила. Поэтому отобрал несколько сучков, высохших до костяного звона, тщательно и умело надломил их, изготовив нечто вроде рогаток, и аккуратно расставил на дороге на расстоянии 5-6 метров друг от друга, с шагом в полладони, относительно края обочины, присыпав пылью. Если их расположить щеткой в линию, вероятность того, что автомобиль непременно наткнется на какой-то из сучков, будет выше, но на самом деле не намного. Зато ряд сучков, торчащих остриями вверх, моментально вызовет подозрение и заставит водителя заподозрить неладное, что, несомненно, затруднит захват. А еще я собирался сначала послушать, о чем будут переговариваться пассажиры, пока водитель будет менять колесо.